Перебравшись через массивные трубы, вытянув руки и принимаю наше колено. Место развернуться маловато. Темаль, как может, придерживает груз. Гулка звякнула бетонный пол, перехватив и еще раз приподняв, подвигая железяку к стене. Как? Немного сдвинь в угол. Так? Да, отлично. Зачерпнув из залежи пыли за кабелями солидную горсть, промазываю стыки с полом и стеной. Равномерно посыпаю сверху. Выбравшись, выхлопываю вставшими черным перчатки. Затевшее облако уносится воздушными потоками, часть затягивает в проем. Оцениваю маскировку. «Да, не устанавливал бы сам». Не поверил бы, что трубы здесь не было. Стоит очень к месту. Надежно, можно сказать, кондова. Под пылью свежая краска совершенно не выделяется. Ставим метки из кусочков бетона. Можно возвращаться. Батарею будешь менять, Искандер. Еще больше трети заряда. Где-нибудь в туннеле между станциями отработаю. — Ну, как знаешь. Когда проезжали нашу бытовку, здоровяк произнес. — Продуктов нам только на завтрашний день. Разве что пара банок консервов в НЗ останется. Послезавтра всякое идти. Хорошо бы еще выход в город присмотреть поближе. — Такие вентиляционные отпадают. Концевики сигнализации внутри бытовок не заблокировать. Надо прикинуть насчет путей с платформ Холборна. Мы ходим через одну, а есть ведь и вторая, парная, древняя Иолвич. Настолько сгнить не должна, а избыток сигнализации на старом неиспользуемом строении маловероятен. Логично. У нее ведь должен быть отдельный выход в город. Да. Отъехав от Лестерд Сквайр, заменил в ноутбуке батарею. Подождали, пока загрузится система. Запустили девайс, двинулись дальше. Вот уже закончился обитаемый участок метро. Миновали неиспользуемую платформу Холмборна. Все шло нормально и привычно, пока вдруг в черном туннеле на Олвич лучи наших фонарей не скрестились на преграждающий путь бесплотной фигуре, тяжело охнул кемаль, призрак, лицо которого то наливались мертвой белизной, обрисовывая черты молодой женщины, то возвращалось до состояния скалящегося черепа, повернул голову, переведя налитые инфернальной чернотой глазницы, И я в полной мере испытал ощущение напарника. Полный изначального зла, жадно сосущий тепло жизни взгляд, душил, давил волю, пробирался липкими щупальцами к самому сердцу. В голове зазвенел, наливая силой и обертонами пронзительный женский голос. — Песня или вой? — сложно сказать. Тут слились и невероятная гармония, и разрушающие чувства какофония. Нет. Доля секунды хватило на то, чтобы почувствовать силу нечисти и противопоставить ей свою. Ненавижу, когда меня пытаются поиметь. Слышишь, жаба? Теперь мой взгляд сжет и леденит сущность. Теперь ее корежит и мнет. Преодолевая ослабеющее сопротивление, не отводя глаз, иду прямо на тающую фигуру. Голос его мозгу истончился и смертным писком лопнул. Одновременно растаял и исчез призрак. Луч влево, вправо — ничего. Глубоким вздохом, успокаивая колотящееся сердце, по вискам течет остывающий пот, поворачивается к напарнику. Да, выглядит не очень. Все кончено, Кемаль. Яркий луч фонаря здоровяка упирается в лицо, заставляя шумуриться. В ответ дрожит хриплый голос. Где она? В аду. Опусти фонарь, напарник, слепит. Ага, уже соображает. Свет уходит понизь. «Искандер!» «Фронты, брат!» Механически он поднимает, выпавший из рук фал и вспоминает. «Командир!» «Понимаю и я. Ух ты, черт! Ахмед остался один!» Стуча ботинками по дорожке, бросив тележку, несемся к вагону. «Свет горит!» Но навстречу никто не выходит. Кемаль распахивает дверь. Бледный досиневый командир с брелетой в руке неподвижно сидит у лампы. «Ахмед!» Здоровяк подскакивает, выдергивает из безвольных пальцев ствол, встряхивает товарища. Остановившийся взгляд командира медленно оживает. «Она была певицей!» Вздорный, своенравный, с отвратительным характером. Впрочем, пела тоже так себе. Я не спеша рассказываю. А кемаль, и хлебнувший конечку из заныканной фляжки и почти вернувшийся к привычному состоянию, Ахмед внимательно слушает. На месте станции Олович находился театр. А публика центра Лондона очень разборчива. Получив очередной раз. Вместо овации неодобрительной гулы звезти, она вернулась в гримерку и повесилась. Но в душе было столько ненависти и черной злобы, что получила личным адом жизнь, привязанного к этому месту привидения. Когда это произошло? Сто тридцать лет назад. — Искандер, откуда ты это знаешь? — Командир. Я не первый раз встречаюсь с призраками. Хочу огорчить вас, парни. Наверняка не последний. Двойное что? Прозвучало в один голос. В общем, я снял с нее информацию. Много личного. Чуть-чуть по метро. Главное, она тут не одна. Песец. Да эта тварь чуть всю душу не вытянула. Ахмед, вспоминая кривица, еще раз отхлебывает, передает в ответ на просящий взгляд фляжку здоровяку. Тот тоже делает глоток. Когда привели в чувство командира, я, оставив с ним Кемаля, сходил за тележкой и вещами. На месте исчезнувшего призрака не было ничего. Ни следов, ни праха. Только неподревоженная... Вечная пыль метро. Вернувшись, застал парней, уже оклемавшимися и в относительной норме. Стояла у окна, смотрела и выла. Я думал, сдохну. Хорошо, что вы быстро управились. — Все сделали, командир. Труба встала, как родная, идеальная маскировка. — Хорошо, спасибо, Кемаль. Вопрос сейчас в другом. Что делать, если еще заявятся веки? Придут, ураю. Парни смотрят изумленными глазами. А я знаю точно, уничтожу, как и эту жабу. Искандер, я тебе верю. Но как нам быть, если придется разделиться? Да, забыл сказать. Не могут бродить круглосуточно, но, так сказать, имеют силу только с 12 ночи до 4 с копейками утра. По Гринвичу, разумеется. По Гринвичу говоришь. Ну да, чисто английское расписание.